Глава 36. Уиллоу. Пятница, 22 декабря 2017 года. Уиллоу сидела в салоне машины в конце мощёной дорожки, ведущей к симпатичному террасному коттеджу Дороти Новелл, окружённому безукоризненно ухоженным садом, терпеливо ожидающим весны. Прошло менее получаса с тех пор, как она ответила на телефонный звонок, который привёл её к тому, с чего она начала вчера. «Дороти Новелл» — удочерила Нелл из санатория. Женщина, с которой она общалась на презентации в деревенской ратуше. Женщина, проживавшая в Кингстоне всю свою жизнь. Это Дороти рассказала ей о кладбище и начала цепочку событий, закончившихся тем, что Уиллоу нашла блокнот. Она сразу вспомнила разговор с матерью Чарли, Лидией, утром в день презентации. хелен приемная дочь Дороти, но, по-моему, они отдалились друг от друга. Все это довольно сложно». Теперь она смотрела на дверь Дороти Так, словно это был вход в другой мир. «Лидия, это Уиллоу. Как вы?» «Привет, дорогая. Мы в порядке, спасибо. С тобой всё хорошо. Нам было так жаль слышать об аресте твоего отца. Мы думаем о тебе. Если я могу что-нибудь сделать...» «Она такая милая женщина», — подумала Уиллоу. Следовало бы узнать её получше, если бы рядом не было её мужа, который всегда доминировал в разговоре. «Спасибо, Лидия. Наверное, можете. Хочу вас кое о чём спросить». «Конечно, дорогая, выкладывай, что там у тебя». «Не знаю, помните ли вы, но утром в день презентации мы немного поговорили о женщине по имени Дороти Новелл из деревни». «Да. Вы сказали, что она и её дочь отдалились друг от друга. Вы, случайно, не знаете, почему?» Уиллоу взглянула на входную дверь, украшенную сказочными гирляндами и огромным венком из астралиста Она посмотрела на часы. Пятнадцать-тридцать. «Ну, я не из тех, кто сплетничает, Уиллоу». «Но, полагаю, это связано с мужем Хелен, Лео. Похоже, Дороти не ладила с ним. Она говорила, что он властный человек, но Лео такой приятный, что мне трудно в это поверить». Лидия помолчала, прежде чем продолжить. «А Дороти умеет быть довольно напористой. Она никогда не имела собственных детей, и, думаю, это сильно повлияло на неё». Вероятно, она была расстроена тем, что они собирались после сделки отправиться во Францию вчетвером, без нее. Наверняка переживала, что увозят маленькую Сиену. Уиллоу услышала какой-то грохот вдалеке. Рабочие уже приступали к сносу. Застройщики не теряли времени даром. «Да, я уверена, что для нее это было бы тяжело. Спасибо, Лидия, вы очень помогли». «С нетерпением жду встречи с вами в ближайшее время». Уиллоу открыла дверцу машины и вышла. В доме Дороти было тихо, никаких признаков жизни, и Уиллоу огляделась. Ранее, когда она разговаривала с Дороти Анелл, та выбрасывала мусор, и теперь Уиллоу в голову внезапно пришла одна мысль. Убедившись, что её никто не видит, Она подбежала к мусорному баку и вытащила сверху чёрный мешок. Присев на корточки чтобы её не было видно, разорвала его и стала рыться в мусоре Дороти и Питера, в клочках бумаги, пластиковых упаковках, коробках из-под сока, пока не нашла то, что искала. Банку из-под детского йогурта с изображением свинки Пеппы, корочки от сэндвичей и жестянку из-под спагетти в виде алфавитных букв. А под ними забрызганный апельсиновым соусом рисунок «Женщина и маленькая девочка, держащиеся за руки». В углу детским корявым почерком было написано «Мама и я от Сиены». Уиллоу посмотрела на дом, её сердце стучало как бешеное. Она бросила всё на дорогу, и побежала к входной двери Дороти.